Страница 303. Имя прилагательное. Имя прилагательное – часть речи, включающая слова, которые обозначают признак предмета. В отличие от существительных формы рода числа и падежа, прилагательное характеризуется зависимостью от существительного, с которым... Прилагательное согласуется. Новый стол, новая кровать, новое жильё. Это страница 304. В предложении прилагательное выступает функции определения или именной части составного сказуемого. На воздушном океане без руля и без витрил «Тихо плавают в тумане хоры, стройные светил» – Лермонтов. Здесь определение. «Мороз и солнце – день чудесный». А здесь именная часть составного сказуемого. Здесь Пушкин. Прилагательное делится на три разряда. «Качественное», «Относительное» и «Притяжательное». Параграф 135. Качественные имена прилагательные. Прилагательные, обозначающие признаки, которые могут проявляться в предметах, лицах, явлениях, в большей или меньшей степени называются качественными. Весёлый, сладкий, умный. Эти прилагательные обозначают качество, способное количественно изменяться. В формах сладкий – слаще, самый сладкий – выражается различная мера признака. По своему лексическому значению качественные прилагательные разнообразны. Они могут обозначать цвет – белый, протяжённость положения в пространстве – длинный, короткий, протекание во времени – долгий, быстрый, свойства и качества вещей – Воспринимаемое органами чувств – вкусный, горячий, холодный. физические качества людей и животных – сильный толстый. Духовное качество людей – добрый, отважный, отзывчивый. Качественное прилагательное характеризуется следующими грамматическими признаками. Первое. Изменяются по степеням сравнения – Красивый – красивее. Более красивый – красивейший. Самый красивый. Наиболее красивый. Красивее всех. Второе. Образует формы степеней качества. Большой, большущий, пребольшой. третье имеет полные краткие формы. Удачный – удачен. Удачная – удачна. Удачное – удачно, удачные – удачны. Четвёртое. Образует наречие на – о – е, и, -и. – весёлый – весело, зверский – зверский. Пятое. Образует абстрактное существительное с суффиксами – ин, – изн, – от, – ось. Это страница 305. Например, «старый» – «старина», «свежий» – «свежесть», «добрый» – «доброта». Шестое. сочетается с количественными наречиями. Очень светлые, два заметные, чрезвычайно слабый Седьмое. Составляют антонимические пары. Смелый – трусливый, умный – глупый. Однако не все качественные прилагательные обладают перечисленными свойствами. Например, у прилагательных «босой», «косой», «хромой» нет степеней сравнения, потому что они выражают качество, не поддающееся сравнению. Для прилагательных «деловой», «дружеский», «комический» не существует краткой формы, так как по своему происхождению они являются относительными. от прилагательных комический товарищеский невозможно образовать абстрактное существительное особую группу составляют несклоняемые прилагательные беж люкс мини макси юбка цвет беж каюта люкс форма хаки род число падеж таких прилагательных род число падеж определяется синтаксически по существительному к которому они примыкают костюм беж костюмы беж юбка беж костюму беж к юбке беж параграф 136 страница 305 относительные имена прилагательные Относительные и прилагательные обозначают признаки не непосредственно, а через отношение к материалу, месту, времени, действию. Железный, молочный – отношение к материалу. Здешний – отношение к месту. Вчерашний, летний – отношение ко времени. Детский, родительский – отношение к лицу. философские отношение к понятию подготовительные отношение к действию и так далее эти признаки не могут проявляться в большей или меньшей степени в отличие от качественных относительные прилагательные не изменяются по степеням сравнения и не образуют кратких форм степеней качества наречия наи и, и, и абстрактно-существительных тоже не могут образовывать. Относительным прилагательным синонимичны именные или предложно-именные сочетания. Одним из синонимов относительных прилагательных является родительный приименной. Падеж так называется. Это существительное в родительном падеже после существительного. Берег Волги – Волжский берег. Здание университета – университетское здание.